Марина поцеловала Алюшу и пошла в ванную. Через час никто не мог бы сказать, что эта элегантная, уверенная в себе женщина недавно рыдала на плече у старой няньки, чувствуя себя несчастной, одинокой, умирая от страха за единственного сына и от жалости к себе. А еще через несколько часов, которые она провела на фирме в обществе Даниила Александровича, Ее и вовсе нельзя было узнать. У нее светились глаза, на щеках выступил легкий румянец. Она целиком была захвачена предстоящей работой и открывавшимися перспективами. — Мариночка Аркадьевна, я уверен, что наше сотрудничество будет весьма и весьма плодотворным, — мягким баритоном произнес Даниил Александрович. — Я тоже так думаю. Улыбнулась Марина. Даниил Александрович, представительный мужчина лет сорока, чуть полноватый, показавшийся Марине вполне приятным, пошел проводить ее, и только тут она спохватилась: похватилась. «Даниил Александрович, вы так меня ошеломили, что я даже не спросила, а почему, собственно, вы обратились ко мне? Кто вам меня рекомендовал? У меня ведь не такое уж громкое имя. А вы не в курсе?» «Вас настоятельно рекомендовал Всеволод Александрович Некрасов. Его вкусу мы полностью доверяем, тем более, что в случае с вами мы не можем заподозрить его в какой-либо пристрастности». И он тонко улыбнулся. Марине его замечание страшно не понравилось. А, впрочем, черт с ним. Он, наверное, просто дурак а Сева, как всегда, оказался замечательным другом. — Не скрою. Мы предложили эту работу ему, но он категорически отказался, заявил, что сейчас ему это неинтересно, и посоветовал обратиться к вам. Они попрощались. Марина вышла на улицу. Ей в лицо ударил холодный ветер с мелкими брызгами еще только начинающегося дождя. Она поежилась, но Все равно настроение было роскошное. Такая работа! И очень хорошие деньги, но тут дождь хлынул, как из ведра. Зонтик лежал в машине. Марина невольно отступила под козырек здания. В этот момент двери на фотоэлементах разошлись, и оттуда вышел Михаил Петрович. При виде ее он остолбенел. — Вы? Господи, что вы тут делаете? — Неужели суженый? — испуганно подумала Марина и тут же одернула себя. — Не будь турой. Да вот пережидаю дождь, Марина. — Это же... это же та самая третья встреча, теперь вы не отвертитесь. И все-таки как вы сюда попали? Шли мимо? — Отнюдь. Меня пригласили здесь поработать. — Поработать? Кем? — Меня пригласили оформить верхний административный этаж. А вы? Вы здесь работаете? — Ну да. — Боже! Это судьба, Марина! Послушайте, что мы тут стоим? Вы же, наверное, замерзли. Такой ветер, а вы легко одеты. Пойдемте, пойдемте, посидим в холле. Михаилу Петровичу было немножко страшно. Это уж и в самом деле судьба. А еще... Она сегодня изумительно выглядит, странно, в ее лице есть что-то такое родное. Неужели все дело только в сидоровых глазах? Нет, нет, это ямочка на левой щеке, когда она улыбается. На правой такой ямочке нет. И едва заметный шрамик на переносице, и рисунок куб. — Я пропал. — Марина, смотрите, дождь уже не так хлещет. Вы очень торопитесь. — Да нет. — А что? — А давайте пообедаем где-нибудь. Помните, вы обещали, если будет третья встреча. Хорошо. — Я согласна. Неожиданно для себя произнесла Марина. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Проглянуло солнце. — Идем? — спросил он, подавая ей руку. — Идем. Они вышли на улицу. Там было хорошо. Пахло свежестью. — Но у меня тут машина, — рассеряла Сана. — Ничего страшного. После обеда я привезу вас сюда же. — Хорошо. Они подошли к его БМВ. Он открыл дверцу, но в этот момент у нее в сумочке зазвонил телефон. «Извините. Алло? Мария! Мария! Приезжай скорее! Мишка упал! Голову расшиб! Я скорую вызвала! Приезжай скорее, Мария!» Рыдала в трубку алюша «Боже, боже!» «Норина, проклятие!» — прошептала Марина. «Что случилось? Мне срочно надо домой. Мой сын разбился. Что значит разбился?» Он схватил ее за руку. Где разбился? Не знаю. Упал, голову разбил. «Пустите, пустите! Я вас не пущу. В таком состоянии нельзя садиться за руль. Я сам вас отвезу». Он почти силой запихнул ее в машину. У нее тряслись, руки и зуб на зуб не попадал. «Успокойтесь». Дети часто падают, расшибают себе все, что можно и нельзя, а через три дня уже снова лезут куда ни попадя. Уверяю вас, я знаю, что говорю. Мой отец был нейрохирургом. Он часто говорил, ребенок иногда так башкой треснется, что взрослый давно бы уже кочурился, а он полежит денек-другой и как огурчик. Это правда? Что? То что? То вы сейчас сказали, или вы просто хотите меня утешить. Я, безусловно, хочу вас утешить, но то, что я сказал, чистая правда. Я, конечно, уже не помню, почему так происходит, но вроде бы у детей в мозгу есть еще какая-то жидкость, которая амортизирует. Почему-то его слова внушили ей доверие. И само присутствие этого человека и как-то ее успокаивала. К счастью, ему удалось доехать, не попав в пробку. Когда он затормозил у ее подъезда, она вдруг подумала, а я ведь, кажется, не сказала ему адрес. Спасибо, что довезли. Я с вами. Нетерпящим возражений тоном заявил Михаил Петрович. Мало ли что может понадобиться. Алюша поджидала на площадке. — Ой, Марья, как хорошо, что ты уже тут, скоро еще не приехала. — а здесь ведь ехать всего ничего марина кинулась в квартиру мишка лежал на диване в гостиной совершенно белый с закрытыми глазами в уголке рта запеклась кровь мишенька миша он прошептал не открывая глаз мамочка меня тошнит тебя рвало да не сильно ты не волнуйся марина заметила на лбу подупавшей прядкой кусок пластыря. — примешь я бежал и споткнулся, а там железяка. Лежи, лежи, не надо, не надо разговаривать. Ей стало легче. Ясно, у Мишки, скорее всего, просто сотрясение мозга. Явившийся через пять минут врач скорой помощи подтвердил ее диагноз. Осмотрев рану, на лбу, Он обработал ее какими-то антисептиками, снова заклеил и сказал, ничего страшного, пусть полежит недельку. Телевизор не смотреть, книжек не читать, только радио и мамины сказки. Будь здоров, юноша, и гляди под ноги, когда бегаешь. В туалет? Завтра уже сам сможешь сходить, а сегодня лучше в баночку. Всего хорошего. С этим он удалился. Здравствуй, тезка. Раздался вдруг голос Михаила Петровича, о присутствии которого Марина совсем забыла. — Ты так маму напугал! Мишка удивленно открыл глаза. — Здравствуйте! — просиял он. — Привет! — Марина, мальчику, наверное, лучше лечь в постель. На диване не очень удобно. Вы там приготовьте все, а я его отнесу. Та «Да я уж ему все чистенькое постелила подала голос алюша михаил петрович отнес мишку в детскую раздел уложил и сел рядышком ну как ты брат да ничего только скучно но ничего нельзя а, -а, а как можно лежать и ничего не делать ну это ж ненадолго зато отоспишься. у меня скоро учебный год кончается ну и что Ты ж наверняка хорошо учишься. — Ну, в общем, да. — А есть не хочешь? — Нет, не хочу. Я почитать хочу. У меня книжка суперская. — Гарри Поттер, наверное, — улыбнулся Михаил Петрович. — Вот еще! Это для дурачков. — Нет, я сейчас читаю «Вокруг света на коршуне». — Так интересно! — Станюковича. — Подумай только, я в твоем возрасте тоже обожал эту книгу. — А вы вокруг света плавали? — Вокруг света нет, но путешествовал много. — Могу тебе такого порассказать. — Закачаешься, хотя тебе сейчас качаться противопоказано. Мишка рассмеялся. — Михаил Петрович, вы из-за меня без обеда остались? — вошла в детскую Марина. — Так может... Перекусите, чем Бог послал? — С удовольствием, если вас не затруднит. — Отлично. Тогда через пять минут приходите на кухню. В этот момент на кровать вспрыгнула кошка. Недоверчиво глянув на незнакомца, она улеглась на подушке рядом с мальчиком. — Это и есть твоя клипсидра? — Красивая. А ты знаешь, если кошка лежит с тобой в постели, значит, ничего плохого с тобой не случится. Это медицинский факт. А вы в Африке были? И не один раз. И в Сахаре были. И в Сахаре, и в Намибии. Знаешь, один раз на юге Африки я ночью дежурил по лагерю. Вдруг слышу какой-то странный звук, как будто... Это насос работает. Выглянул. Мать честная, слон. Здоровенный такой слонище. Стоит, ушами хлопает. Вы испугались? Да нет, он мирный был. Ему самому, наверное, страшновато было. А вы что, путешественник? Нет, юрист. — Михаил Петрович, я вас жду, — заглянула в детскую Марина. — Иду, иду. А вы мне еще про Африку расскажете? Обязательно. Вот только поем. Стол на кухне был накрыт на двоих. Садитесь, пожалуйста. Как у вас красиво и уютно. А до чего вкусно пахнет. Ешьте на здоровье. Выпить я вам не предлагаю. Вы же за рулем? Да, разумеется. Она налила ему в красивую чашку горячий ароматный бульон. А к бульону возьмите вот эти сухарики. Перед ним стояла мисочка полная румяных сухариков с еще пузырящимся горячим сыром. Какая прелесть! Берите, берите, не стесняйтесь. У него было странное ощущение, что он вернулся домой после долгого, трудного путешествия, где ему не раз грозила опасность, где он был открыт всем ветрам. А вот теперь здесь, с этой женщиной, он защищен, спокоен, каких только причудливых форм не обретает влюбленность. Усмехнулся он про себя. А еще он почему-то боялся посмотреть ей в глаза. Вдруг в них он прочтет вежливое безразличие. После обеда возникла неловкая пауза. Он вынужден был поднять глаза, и сердце у него ёкнуло. Она смотрела на него, пожалуй, даже с нежностью, но при этом выглядела такой усталой, что ему захотелось немедленно прижать её к себе, погладить по волосам, утешить и сказать «Не бойся, маленькая, я с тобой». Все будет хорошо, не волнуйся и ложись спать. Хотелось защитить ее от всего мира, чтобы она почувствовала себя так же, как он, четверть часа назад.